а людях и козах. И о козах в человеческом облике. Короче, хуже всех это Леония. Она делает мне всякие гадости. Просто не понимаю, за что она меня так не взлюбила. Типичная коза. Мы с Кирой валялись в гостиной на диване, отдыхая от нашей опасной экспедиции на задний двор. Вернее, я отдыхал, а Кира почёсывала мне брюшко и одновременно рассказывала про новую школу. Постепенно я начал понимать, почему Кире, как новенькой, тоже приходится нелегко. Главная причина в этой самой Леонии и в том, что она коза. Я с удивлением услышал, что двуногие могут быть одновременно и четвероногими, а девочки могут быть козами. До этого я думал, что козы гуляют где-нибудь на лугу, мемякают и едят траву. Оказывается, это не совсем так. Козы еще учились в седьмом б классе гимназии Вильгельмина мекали и доводили до слез Киру и других девочек. Просто ужас. По сравнению с ними Чупс, Спайк и Адета были чистыми ангелами. Знаешь, У них у всех гораздо больше денег, чем у нас с мамой. И поэтому много крутой одежды: Сплошь Холлистер и Хельфигер. А посмотри на меня, я ношу только Ичендем и всё в этом роде. Вообще-то всё это мне ни о чём не говорила. Да и зачем мне что-то знать о крутых тряпках? В конце концов, у меня есть моя шерстка. Мне этого достаточно. Она у меня красивая и густая. Мне не надо кутаться ни в какие одежды, пусть даже от холле Что в нем крутого? Я подтолкнул лбом, чтобы она продолжила свой рассказ. "Июин, ты что?" хихикнула она. "Тебе скучно меня слушать?" "Нет, нет, наоборот, очень интересно. Вернер никогда не рассказывал мне о своих проблемах. К сожалению, Леуния довольно важная фигура в классе. Она сама выбирает себе друзей. А кого она отвергнет, с теми уже никто не хочет дружить. Или готова дружить только такие же отвергнутые или они и неудачники. Я все время боюсь, что скоро окажусь среди них. Это будет ужасно. Тогда впору хоть возвращаться в мою старую школу, а там меня подстерегает Вадим. Она так тяжело вздохнула, словно у нее на душе лежала груда камней. — Бедняжка. Видно Леония действительно такая противная, что Кира готова пойти на риск, столкнуться с Вадимом, только бы не страдать от ее насмешек. Ах, Уинстон, как мне хочется чем-нибудь поразить Леонию. Вот только чем? Я ничего не могу придумать. Мяу. Вот так с ходу. Мне тоже ничего не приходило в голову. К тому же, я не знал, как можно произвести на кого-то впечатление. Я не был экспертом в таких вещах. Я и сам не смог произвести впечатление даже на трёх бродячих кошек. Как только я вспоминал об этом, мне становилось нехорошо. Просто невероятная история. Уинстон Черчилль, породистый кот, торчал с резиновой лентой на шее на заднем дворе. И слушал глупые замечания трёх бродячих кошек. Мур, Какой позор! Я был уверен, что эта самая одета до сих пор смеётся, вспоминая обо мне. Домой я их пригласить не могу, потому что дом не наш, а профессора Ахагидерна и не могу попросить маму, чтобы она приехала за мной в школу на крутой тачки, потому что у нас её нет. Нет даже маленькой тачки. У меня вообще нет ничего ценного, чем я могла бы похвастаться в школе. Хм, что-то ценное? Пожалуй, она могла бы взять в школу меня. По-моему, я довольно ценный. В конце концов, я веду родословную от двух международных чемпионов. Моя мать была чемпионкой Германии в своей возрастной группе, а папа победил в каком-то очень престижном конкурсе. Я считаю, что по мне это сразу видно. Я породистый и элегантный. Вот как можно описать меня точнее всего. Правда, у меня есть крошечный недостаток зелёные глаза. Согласно стандарту моей породы, они должны быть жёлтыми. Но кто из нас совершенен? Тем не менее, я ценный кот. Надо убедить Киру, чтобы она взяла меня в гимназию. Леония наверняка удивится, и проблема Киры будет решена. Вот только не знаю, как мне ей это объяснить. Кира опять тяжело вздохнула. Вообще-то Леония не единственная моя проблема. Если честно, у меня всё кругом дерьмово. Я удивился. Дерьмово? Это из-за тех коз?» там что целое стадо прошло и оставило козьи орешки я видел их в каком-то фильме о деревенской жизни знаешь Уинстон, с мамой что-то неладно. вот у нас были неприятности с вадимом теперь они позади но мама почему-то не радуется хотя мы наконец-то избавились от него ночью когда она думает что я уже сплю она тихонько плачет в подушку по-моему У нее сильный стресс из-за этого негодяя и еще из-за полиции. Ого, это уже никуда не годится. Неприятности с полицией гораздо серьезнее, чем неприятности с козами, Все равно с четвероногими или двуногими. Я крепче прижался к Кире. все таки объятия самое лучшее в этом злом мире. Ничто так не успокаивает. Кира гладила мне брюхо и рассказывала дальше. Мама скрывает от меня, но я видела, что она недавно получила письмо из полиции. Она должна явиться в полицейское управление и там ответить на какие-то вопросы. В голосе Киры звучала тревога. Я хоть и не знал, что такое полицейское управление, но догадался, что все это связано с большими неприятностями, с очень большими. Не то, что отсутствие крутой тачки или одежды от Холистер. У меня в горле встал неприятный комок. Вообще-то я кот-одиночка и не в моих правилах выбирать себе в друзья первого попавшегося двуногого. Но должен признаться, что за эти недели я очень привязался к Кире. Поэтому меня огорчила мысль о нешуточных проблемах, которые могли на нее обрушиться. Как же ей помочь? Я задумался. Ну почему мама не хочет рассказать мне, что случилось? Тогда бы мы вместе с ней придумали, как нам поступить. Возможно, нам помог бы и твой хозяин, профессор Хагидерн. Ведь он такой умный и находчивый, наверняка что-нибудь придумает. Но мама, к сожалению, очень не хочет, чтобы профессор узнал о ее трудностях. Да и со мной она ничем не делится. Я просто в отчаянии. Мне ужасно не нравится такая жизнь, и она снова тяжело вздохнула. Нет. Я должен что-то придумать, решительно сказал я себе. Так не должно быть. Клянусь своими роскошными усами, я, Уинстон, позабочусь, чтобы Кира снова стала счастливой и беззаботной девочкой, или хотя бы не такой несчастной, как сейчас. Ведь я кот А коты всегда отличались сообразительностью, не то что глупые собаки. Первая мысль нередко оказывается самой удачной, поэтому я решил прямо на следующий же день осуществить свою идею: отправиться в гимназию и там произвести впечатление на Леонию. Проблемы с полицией мне были не по зубам, ведь я всего лишь кот, хоть и из аристократической кошачьей семьи. Но зато проблемы с козами почему-бы и нет. Надо только дождаться удобной минутки и выскользнуть за дверь. И тогда я просто побегу следом за Кирой. Вряд ли это будет очень сложно. И хоть и за последние недели я привык снова засыпать, как только Кира вставала и уходила в ванную, в это утро я выпрыгнул из своей корзинки и крадучись направился к входной двери. Перед завтраком Анна всегда спускалась вниз за свежей газетой и обычно не закрывала двери до конца. Оставалась маленькая щелочка. Это была отличная возможность незаметно улизнуть из дома. Мой план состоял в том, что я спрячусь в подъезде и дождусь, когда выйдет Кира. Я очень надеялся, что меня никто не заметит и не хватится. И действительно, Анна не обратила на меня внимания, когда открыла дверь и спустилась к почтовому ящику. Я выскользнул на лестницу. И, сбежав по ступенькам на верхний этаж, дождался, когда послышатся шаги Киры. Стремительно сбежав вниз, я догнал ее, когда она открывала дверь на улицу. "Эй, Уинстон, что ты здесь делаешь?" Кира, разумеется, очень удивилась, но не отправила меня в квартиру. Отлично. Мой план действовал. Теперь надо было как-то объяснить Кире, что я хочу пойти с ней в гимназию. Но чур без поводка Ты хочешь навестить своих новых друзей во дворе? спросила Кира. Я фыркнул громко и внятно, надеясь, что она поймет моё решительное нет. Кира озадаченно посмотрела на меня. Не хочешь? Хм. Тогда что же? Просто погулять? Извини, но сейчас мне некогда. Я иду в школу. Вот именно. Я тоже хочу в школу, я громко замурлыкал. Хира недоверчиво покачала головой. Хочешь пойти со мной в гимназию? Ура! Стопроцентное попадание. Я потерся о ноги Киры и замурлыкал еще громче. Хм, не думаю, что это хорошая идея. Это наверняка против школьных правил. Да ладно, Всем известно, что правила пишут для трусов, а не для отважных котов. Мы докажем это всем и чем-нибудь удивим противную Леонию. Зачем обращать внимание на такие мелочи, как школьные правила? Я буквально приклеился к ногам Киры. Она хихикнула, наклонилась и взяла меня на руки. Хорошо, Уинстон. Я возьму тебя с собой. Но ты должен дать слово, что будешь хорошо себя вести. Хорошо. И тихо. Ни в коем случае не мяукать. Мне и так хватает неприятностей. Ясно тебе? Ясно и прозрачно, как куриный бульон. Я громко мяукнул. Ладно, тогда пойдем. Быстрее, а то опоздаем на урок. Ура! Вперед! Мы покажем этим козам, как обижать Киро.